на суба. Глава пятая, часть седьмая. Когда падение мусора наконец-то прекратилось, а вентиристы вполне успокоились, чтобы понять ситуацию, задыхающиеся от страха. Нам не нужно было прилагать столько усилий, и всё это можно было легко решить. В такой ситуации мы должны были быть осторожными со своими словами и не выкрикивать клишированную фразу сработало, тем самым поднимая наш флаг. Мы должны были быть настороже. Медленно окружить разрушитель, а не вот это вот всё. Мы сделали это. Веск, которая стояла рядом с Аквай, беспокойно посмотрела после этих выкриков на гигантскую крепость. Дрожь, которая потрясла землю, начинала от неё исходить. А материцы смотрели на крепость очень встревоженно и внезапно эта машина прекращает работу. Машина прекращает работу. Невозможно зарасходовать неиспользуемую энергию, и сбросить тепло. Операторы, пожалуйста, эвакуируйтесь из машины. Эта машина прекращает свою работу. Запись возвещала из крепости снова и снова. В то время, как разрушитель повторял приказы об эвакуации, я собрал всех эвантеристов в окрестностях. Э-э, это что ещё за объявление? Будет плохо, если мы останемся здесь. Спросил один из эвантеристов. В принципе-то я тоже так думал, вернее, каждый здесь чувствовал то же самое. Но в итоге в ответ я лишь сказал, что это всего лишь предположение. Возможно, произойдет взрыв, если ничего вот так вот не предпринять. Когда все услышали мои догадки, лица авантюристов напряглись. Если подобная гигантская крепость взорвется, неизвестно, какой ущерб будет. Мы даже не знаем, где у крепости источник энергии, так что не сможем ничего предпринять. Единственное, что мы могли сделать, это бежать как можно быстрее, но упрямый крестоносец из моей группы оставил ли он бы этот город? Нет. Не было доказательств, чтобы взрыв был довольно большим, чтобы уничтожать город. Если бы я мог убедить эту упрямую девушку таким оправданием, было бы, конечно, здорово, но... М-м-м-магазин. Если так и дальше пойдет... М-м-мой магазин. Голос Вии звучал так, будто бы она собиралась плакать. Она должно быть говорила про свой маленький магазинчик магических предметов, но запись повторяющаяся снова и снова лишь бормотала, чтобы все эвакуировались из машины. Когда она снова повторилась, кто-то пробормотал: я, "Я хочу атаковать". Не зная, чей это был голос, но здесь были и такие люди. Я понимал, что они чувствуют. Этот магазин заботился о нас, да с такими низкими ценами! Если мы все не исправим, следующего раза не будет! В полной тишине единственными звуками были «Эта машина прекращает работу». Я взял громко говоритель и закричал. «Кто за то, чтобы проникнуть в разрушитель? Поднимите руку!» Все авантюристы Без колебаний подняли руку. Лучники натянули свои луки и выстрелили стрел с крюками и верёвками, цепляясь прямо за разрушителя. У лушников был навык под названием Прицельная стрельба. Навык увеличивал дальность, на которую могут лететь стрелы, и повышал точность. На стрелы, которые были улучшены этим навыком, не влиял вес крюка и верёвки, поэтому они с лёгкостью летели на палубу разрушителя. Наконечники с крюком цеплялись за выступы из крепости. Верёвки, привязанные к стрелам, натягивались. А мантейристы хватали за тугие верёвки один за другим и карабкались вверх. Я хотел сказать им, чтобы они не лезли на верёвке прямо в доспехах, что дело подъём довольно сверхчеловеческим подвигом. Даже я для неё именно такую силу нет необходимости заходить так далеко. Наконец, первый авантюрист забрался прямиком на палубу. За ним последовали многие другие, и возникало ощущение, что все тренировались ради этого дня, а боевой дух только так и взлетал в небо. Взялись авантиристы, видя себя как шайка бандитов, нападали на беззащитную деревню с криками, отправились на крепость один за другим. О, каз «Я немножко боюсь этих людей. Похоже, их вполне достаточно, чтобы со всем справиться. Давай вернемся, хорошо? Мы вот уйдем сейчас, а завтра продолжим усердно работать!» Глядя на воодушевленных авантюристов, Аква уже начала опасаться их и дернула меня за рука. Но я бы этого и не сделала. Мы были товарищами, а мои товарищи воевали. Вот прям там. «Да дура, что ли! И как мы сейчас уйдем? Эти храбрые воины!» Они штурмуют крепость, а твоя работа только начинается. Если не хочешь, чтобы тебя считали поддельной богиней, иди, лечи раны как следует. Я сказал Акри и последовал за авантюристами в крепость. Лучники, которые пустили стрелы, тоже уже забирались. Я громко сказал. Даркнесс! Твои доспехи слишком тяжелые. Ты вообще подняться сможешь? Мегумин, ты вообще отдыхай. Виз... Де су поосмотрению Аква. Ону следует за мной. Это твоя вообще-то вина. П -п Подожди! Я вообще к этому отношению к кому не имею. Когда я вцепился в верёвку, Аква последовала за мной на грани слёз. Вис тоже присоединилась к нам и поползла вверх. После подъёма на палубу мы увидели сценку. Окружайте големов. Давите их числом. Вглядя на подобную картину, я не мог сказать, кто был настоящим захватчиком. Большинство воистов в городе должны были быть новичками, но мелкие мелкие боевые голимы попросту были легко ими уничтожены. Да. Вот дела. Придурок, внузри. А ну выходи сейчас же. Быстро. Я посмотрел на место, откуда шли крики, и увидел, как несколько авантюристов пытаются выломать дверь здания. Должно быть это место, где, судя по слухам, заперся руководитель крепости. Как бы я ни посмотрел на это, захватчиками были именно мы. В этот момент я услышал звук и повернул голову. Позади меня стоял боевой голем. Он был большой и громоздкий, гуманоидной формы, похож на робота из мира, откуда я пришел. Пока голем двигался в нашу сторону, другие авантиристы бросились к нам, готовые протянуть руку помощи. Но у меня был какой-то приём против големов. Эй, аква, давай, показывай кое-что интересненькое. Я согнул пальцы и протянул руку в сторону голема ладонью вверх. Удар голем. В таком случае он будет остановлен, если украсть его важнейшую часть. Когда я была ещё в Японии, в одном RPG требовалось использовать такой метод, чтобы победить врага-робота. Правильно. Кража против машин была убийством с одного удара. А ведь я тренировался каждый день. Кража! Какого, подожди! Аква неверно поняла мои намерения и пыталась бы меня остановить. Но моё превосходство было на высоте. И вот, голова Голема уже была в моих руках. Потеряв ее, он сразу же остановился, и вот, как я и думал, тяжелая голова голема все так же болталась у меня в руках. Голова, подчиняясь законам гравитации, раздавила бы мою руку уже от землю, если бы мне не помогли. «Аааа, моя рука!» Мое высокомерное лицо превратилось в плачущее, тогда как авантюристы спешили уже убирать ее. «Казума, вы в порядке? Вы аккуратнее!» Ну, как, асмо, зачем ты так мне использую кражну тяжёлого предмета? Висабо мне беспокоилась. Аква просто проверяла мою правую руку. А Аквана всё с ней в порядке или нет? Э, она же сломана, да? Не, перелома нет. А, я изцелю тебя, но не хватай их головы, не дей свои обдумано, ладно? Какой позор. Дверь открылась быстро. Авантюристы использовали гигантский молот, чтобы пробивать двери в здании и ворвались внутрь. Сейчас они были попросту бесстрашными. Все игнорировали сирену, которая сообщала о взрыве крепости, и отправились стремя один за другим. Мы проследовали за ними и вошли. Внутри были несколько големов, но авантюристы эффективно их уничтожали. Они всегда действовали, как им заблагорассудится. Но авантюристы были страшными, когда объединялись в группы. Мы добрались до самой глубокой части крепости и обнаружили тоже группу авантюристов, собравшихся перед комнатой. Они все выглядели обеспокоенными, и большинство их эмоций попросту пропали. Ох, Казума, ты как раз вовремя. Глянь-ка на это. Заговорил со мной Тейлор, который стоял в центре комнаты. Кажется, он был немного расстроен и чем-то недоволен. Я присмотрелся на то, на что он указывал. Это оказался скелет человека. Исследователь, который захватил контроль над крепостью, одиноко сидел в кресле посреди комнаты. Я подозвал Акву и указал на скелет, но Акву лишь только покачала головой. Он уже ушёл в мир иной. У него не было сожалений, и потому в нежить он не превращался. Ни о чём не сожалеет, да? Ах. Аква, да бред какой-то. Должны же были у него быть какие-нибудь сожаления, ну, судя по всему, умирал-то он в одиночестве. Пока я говорил, Аква как такое что нашла. Тетрадь, которая была похоронена в куче документов на столе. Когда Аква подобрала такую тетрадку, все послушно закрыли рты. Под пристальным взглядом обантиористов, единственным звуком было механическое предупреждение об эвакуации. И так Аква начала читать. Месяц на Aldenix. Выш начальство страны дало мне тяжкую задачку просило сдать мобильное оружие. Это невозможно. Они не хотели слушать мои протесты и игнорировали мои извинения и просьбы. Я хотел уволиться, но они не принимали моё заявление об уходе. Я притворился умственно отсталым, разголяя по округе в нижнем белье. Но женщины просто попросили снять мои трусы. Да, страна, конечно, это кончено. Все устремили взгляд на астанке. Месяц ноль для Никс. Сегодня крайний день показа дизайна. И что мне делать? Не могу же я показать чистый лист бумаги. Зачем я вообще начал отчаянно пить и просаживать все деньги? В расстроенных чувствах, глядя на пустой лист, я видела там паучка, которого ненавижу больше всего на свете. И произвительно заорал, и взял что-то, чтобы раздавить его. Паук теперь стал пятном на проектном листе. Со средствами у меня совсем туго. На такую бумажку высокого качества денежек совсем не осталось. Да пошло оно, я все покажу, как есть. Атмосфера стала еще более неловкой, но Аква не останавливалась. Месяц ноль, Деникс. Дизайн всем вдруг понравился. Я, конечно, не сказала им, что это всего лишь пятно от раздавленного паучка, и как вообще такое может нравиться. Это нормально для проекта, чтобы в том ком духе все продолжать, или что мне делать? Единственное, что я сделала, это убил паука. А они меня уже делали руководителем. Ну что ж, ю-ху! У меня возникли подозрения, что Ако просто на ходу сочиняет. Но читала она с серьёзным выражением лица, добавляя некоторые эмоции. Месяц 0 день X. Я ничего не делал, но оружие постепенно принимало форму. Я же не нужен, да? А ладно, делайте что хотите, я просто хочу тихо проживать свою жизнь. Когда они пришли, чтобы спросить меня об источнике энергии, и меня это, в принципе, не волновало. Я ведь с самого начала сказал, что это невозможно. Хотите источник энергии? Ну так достаньте мне супер-редкую легендарную руду, которая, по слухам, может гореть вечно. Коронатит. Я упрекал их. Это было классно. Достаньте, если сможете. Месяц ноль, день Икс. Они мне ее действительно принесли. И что мне делать? На деле они, конечно, сделали это. Даже поместили его, но... Какого черта? Я вызвал коротит только потому, что думал, что достать его невозможно. А они сделали это. И что, если эта штука не сдвинется? Чего со мной-то будет? Смертная казнь? Если он не сдвинется, меня, наверное, казнят. Ну, пожалуйста, ну хоть немножко двигайся. Может быть, по нашими взглядами, Акве стало слегка неуютно все это читать. Месяц ноль, день Икс. Они сказали, что тест активации будет проходить завтра, но если честно, я ведь ничего не делал. Единственное, что я сделал, это прихлопнул паучка. Должно быть последний день, когда я смогу сидеть в таком стуле спокойно. Начинаю чувствовать, что схожу постепенно с ума, когда о таком думаю. Ну да ладно. Просто напьюсь и хватит. Мой последний ужин, так что сдерживаться не будет. Сегодня в машине никого не осталось, так что не важно, сколько я выпью и как сильно напьюсь. Я смогу пить самое дорогое вино. Аквичитающая эда становилась страшно от того, как мы смотрим на нее. Месяц 1 день Nix. Когда я проснулась, это почувствовала сильную дрожь. Что вообще происходило, и сколько я пил? Ничего не помню, вообще ничего не помню о вчерашнем дне. Помню лишь часть, когда направилась в центральную зону и положил каратит и стоп. Вроде бы я сказала, что хотелось подать своё мужество и задушила зажжённую сигарету вору дух. Как прочитала: "Не смей смотреть даже в нашу сторону". Месяц 0 день Nix. Я наконец-то понял, что произошло, а я обречён. Мобильное оружие взбесилось, и чего мне делать? Они определённо думают, что это моя работа, поэтому, наверное, я уже в розыске. Но они ведь меня не простят. Даже не найдут, да? Даже если я буду плакать и просить прощения, раздражает немножко. Наверное, они будут уничтожать мобильное оружие и вытащат меня, и казнят, если всё-таки поймут, что я здесь. Ха-ха. Чёрт, а в короле чиновники и женщины-следователи, которых муляла, когда я снял нижнее бельё, сволочи. Просто замечательно, что подобная страна пойдёт. Хватит, буду просто пить и спать. К счастью, еды и вина в изобилии. Подумаю об этом после того, как проснусь. Ближе к концу можно было услышать, что кто-то жал кулаки по креветке и напрягал свои мышцы. Месяц ноль денег. Страна пала. Утро она пала на самом деле, жители крупной чиновики уже разбежались, и я разрушил свою родину. В принципе, это здорово, я должен никак сожалеть-то и нет, но решила в тот же воздух своих дней в машине. Все равно не могу выйти или вообще оставить ее. Тот, кто сделал ее, возможно, идиот, но даже я ее создал, да? Прочитав последнюю запись, Аква сказала с обеспокоенным выражением. Ну, вот и все. Да ты шутишь! Все, кроме Акве и Виз, крикнули в унисон.